Лисоцвет, кто бы мог подумать. Вернувшись в дом, Хусюань обнаружила, что подмастирье сидят у террасы, выложив из заплечных корзин добытые растения, и морда у них страшно недовольная. Интересно, почему? удивилась хусюань Они принесли довольно редкие травы и грибы, хусюань даже чуточку позавидовала их удачливости. Хубаоцин сидел, небрежно развалившись, на террасе, и обмахивался веером. Ты опоздала, коротышка сказал он. Они ведь не меня ждали, неуверенно подумала Хусюань. Хубао Цин показал пальцем на место рядом с подмастерьями. Хусюань встала с краешку, крепко стиснув пальцами лямки плечной корзины. "Почему ты не выкладываешь добычу?" спросил Хубао Цин после паузы. "Я не справилась с заданием", сказала Хусюань. "Не нашла редких растений на юге". Другие подмастерья явно обрадовались, услышав это одним конкурентом меньше хубаоцинь повел бровями вытянул шею и принюхался но ведь что то ты принесла возразил он из твоей корзины пахнет какими-то цветами что это просто цветок сказала Ху Сюань, пожав плечами покажи велел хубаоцинь интересный у него запах Ху Сюань подчинилась она поставила корзину на землю и откинула крышку Ху не вытянул шею еще больше, чтобы заглянуть внутрь, и тут же вскочил на ноги, выронив веер. «Что?» — воскликнул он странным голосом. «Это что, лесоцвет?» «Кажется, я принесла то, что приносить было нельзя», — подумала Ху -сюань и поджала уши. «Его даже в лисьем травнике нет», — извиняющимся тоном сказала Ху Сюань. «Лесоцветы — не лекарственные цветы, а просто...» «Ты знаешь, что это лесоцвет?» громогласно вопросил Хубао Цинь. «Э, ну да, их же повсюду полно», растерянно ответила Хусюань. «Кто их не знает?» «Впрочем, судя по мордам подмастерьев, этот цветок они впервые в жизни видели». Хубао услышав это, чего то разволновался. «Где их полно? Ты нашла в лесу поляну с лесоцветами?» «А, нет», — помотала головой Хусюань. «Это не в лесу их полно, а в нашем саду». В вашем саду? переспросил Хубаоцзинь. В чем это, в вашем? В поместье Ху, сказала Хусюань. Ты из поместья Ху? поразился чего-то Хубаоцзинь, а вместе с ним и все подмастерья. Ну да, растерялась Хусюань еще больше. И кем ты приходишься главе великой семьи Ху? быстро спросил Хубаоцзинь. А я его старшая дочь сказала Ху Сюань. Она не осознавала своего положения в лисьей иерархии, в отличие от других. Те поняли все сразу. Семья Ху была аристократической семьей, не из простолисья. Худзины и дядюшки Ху были элитой среди лис, и немногим в Лесограде посчастливилось с ними разговаривать. Подмастерья задним умом подумали, что если Ху Сюань расскажет отцу, как они ее поначалу задирали и дразнили, то им не только уши отрежут, но и хвосты выдерут. «Вот как?» — протянул Ху Бао Цинь, вытаскивая корзинку с лесосветом из большой корзины. «Да еще и с корнями!» Кусюань не понимала, почему Ху Цинь вдруг так разволновался. «С чего так трястись над обычным садовым цветком? Хоть это и дикорастущий экземпляр, но никакой ценности не представляет». «Его ведь даже в лисьем травнике нет», — повторила она. «Ты знаешь, что такое ты принесла?» — спросил Ху Бао Цинь держа корзиночку с лисоцветом на раскрытой ладони. Хусюань хорошенько подумала и сказала. «Лисоцвет? Ты даже не представляешь, что такое ты принесла!» — повторил Ху неотрывно глядя на лисоцвет. «Это же редчайший цветок во всем мире демонов!» «Но ведь его даже в лисьем травнике нет!» — упорствовала Хусюань. Остальные подмастерья согласно тявкнули. «Лисий травник!» повторил Ху и, наконец, взглянул на Хусюань. «В лисьем травнике девять томов. Подмастерье учит лишь первый, чтобы был задел на будущее. Лисоцвет упоминается в девятом томе и всего лишь раз. Настолько он редкий. А ты говоришь, что в доме твоего отца их полным-полно? Говоришь, что это просто цветок? Что вы с ним делаете там, в поместье Ху?» Хусюань покраснела и не сразу ответила. «В них хорошо валяться. Шерсть тогда приятно пахнет. Ху Цин посмотрел на нее так, точно Хусюань сказала что-то кощунственное. Хусюань смутилась и приложила уши еще сильнее. Как твое имя? спросил Ху Цин. Коротышка. Не прозвище, которое я тебе дал. Настоящее имя. Хусюань. Хусюань, провозгласил хубао Цинь торжественно. Ты принесла самый редкий цветок. «Значит, именно ты станешь моей ученицей». «Но ведь я опоздала», — напомнила Хусюань, а подмастерье затявкали еще одобрительнее. «Я нарушила условия последнего задания». «Это мне решать», — возразил Ху «Но ведь вы не хотели, чтобы я была вашей ученицей и старались от меня избавиться». Сосредоточенно морще лоб сказала Хусюань. «Я?» — с неподдельным изумлением воскликнул Ху «Вы давали мне задания сложнее, чем остальным подмастерьям», начала перечислять Хусюань, «и постоянно ко мне придирались». «Потому что ты мельче всех и во многом проигрывала другим подмастерьям. Но это не значит, что я старался от тебя избавиться. Я бы тогда вообще не приводил тебя в дом, если бы не решил дать тебе шанс, лисёныш. Но ты слишком маленькая, чтобы мыслить в перспективе». Он присвистнул, подзывая лисов-фамильяров, и велел им переодеть Хусюань в лисье знахарское одеяние, а других трех подмастерьев выпроводить, что и было исполнено. «Лесоцвет», — пробормотал Хубао бережно держа корзиночку с цветком в обеих ладонях. «Кто бы мог подумать? Такая редкость! Они в нем валяются!»